«Вы знаете латынь, господин барон?» — спросил у него Мержи. «Вы слышали мою молитву?» «Да, но, признаться, не понял ее. Сказать по правде я не знаю латыни, не слишком хорошо понимаю, что означает эта молитва, но меня научила ей одна из моих тетушек, которой эта молитва всегда помогала, и с тех пор, как я ею пользуюсь, она оказывает только хорошее действие». «Вероятно, эта латынь католическая»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 Их апарт было нарушено неистовым спором, только что поднявшимся между двумя из сотрапезников. «Это ложь!» — закричал шевалье де Ренси. — повторил Павадраэль, и лицо его, бледное от природы, совсем помертвело. «Она самая добродетельная, самая чистая из женщин!» — продолжал шевалье. Вадраэль, горько улыбнувшись, пожал плечами. Взоры всех были устремлены на действующих лиц этой сцены.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 Между тем, как наш друг Водрейль утверждает обратное, зная за ней кое-какие грешки. Общий взрыв смеха, сейчас же поднявшийся после такого объяснения, усилил ярость дерен с бешенством смотревшего на Водрейля и Бевилля. «Я мог бы показать ее письма», — сказал Водрейль. «Ты не сделаешь этого?» — закричал шевалье. «Ну что же», — произнес Водрейль, засмеявшись недобрым смехом. «Я сейчас прочту этим господам...»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 одни, чтобы помешать драке, большинство, чтобы не попасть под руку. «Перестаньте, вы с ума сошли!» — сокричал Жорж, становясь перед бароном, находившимся всего ближе от него. «Могут ли друзья драться из-за какой-то несчастной бабенки?» «Пустить бутылкой в голову — все равно, что дать пощечину», — холодно заметил Бевиль. «Но, дружок-шевалье, шпагу наголо». «Не мешайте, не мешайте, расступитесь!» — закричали почти все, находившиеся за столом. жена, Закрой дверь!» — небрежно произнес хозяин Мавра, привыкший к подобным сценам. «Если пройдет патруль, это может помешать господам и повредить заведение». «Неужели вы будете драться в столовой, как пьяные ландскнехты? – продолжал Жорж, хотевший оттянуть время. «Подождите, по крайней мере, до завтра». «До завтра? Хорошо».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 который пристает ко мне. — Выйдем отсюда, — сказал Мержи брату с отвращением. Капитан вышел вслед за ним. Внимание всех было так поглощено письмом, что их отсутствие не заметили.